Тебе известно о том, что ему впрыснули вирус Блу. Он думал, что это успокоительное. Вирус был уничтожен у него в крови, и никто теперь не может ничего понять. Будь у нас шесть недель, возможно, мы смогли бы совершить чудо, но у нас их нет. Легенда о гриппе прекрасна, но необходима, абсолютно необходимо чтобы противнику никогда не пришло в голову, что у истоков этой ситуации стоит Америка. Иначе у них могут возникнуть подозрения. У кливленда есть от 8 до 20 мужчин и женщин в СССР, и от 5 до 10 в каждой из стран Восточного блока. Даже мне известно, сколько их у него в Красном Китае. Губы Старки снова задрожали. «Когда ты встретишься сегодня с Кливлендом, просто скажи ему, что Рим пал. Не забудешь?» «Нет», — сказал Лэн. «Губы его похолодели. Но уверен ли ты, что они действительно сделают это, эти мужчины и женщины?» «Они получили ампулы неделю назад». Они считают, что там находятся радиоактивные вещества, местоположение которых будет фиксироваться с космических спутников. Больше им знать не следует, не так ли, лэн Да, Билли. И если положение дел изменится от плохого к худшему, никто никогда не поймет, в чем дело. Мы уверены, что сведения о проекте Блу не просочились на другую сторону до самого конца. Новый вирус, мутация. Наши противники могут подозревать, но времени у них будет не так много. Да. Старки вновь смотрел на мониторы. Моя дочь несколько лет назад подарила мне книгу стихотворений человека по имени Яиц. Она сказала, что каждый военный должен читать Яиц. Думаю, это была шутка. «Ты когда-нибудь слышал о таком, Лэн?» «По-моему, да», — сказал Крейтон, рассмотрев и отвергнув мысль о том, чтобы сказать Старке, что правильно произносить надо «иец». «Я прочитал каждую строчку», — сказал Старке, уставившись в вечную тишину кафетерия. В основном потому, что она была уверена, будто я не прочту. «Понял я не слишком много». Такое чувство, что чудак был немного того, но прочитал все. Забавная поэзия. Не всегда есть рифмы, но было в книжке одно стихотворение, которое крепко засело у меня в голове, словно этот человек описал все то, чему я посвятил свою жизнь. Он сказал, что вещи отпадают, что центр их уже не держит. Я думаю... что имел в виду, что вещи изнашиваются, и Ц знал, что со временем вещи станут изнашиваться по краям. «Да, сэр», — спокойно сказал Крейтон. «Когда я впервые прочитал конец этих стихов, у меня пошли по коже мурашки. И так повторяется каждый раз, когда я его перечитываю. Этот кусок я помню наизусть. Что за косматый зверь?» чей час, наконец, пришел, плетется с Вифлеем, чтобы родиться там. Крейтон стоял в молчании. Ему нечего было сказать. «Зверь вышел на дорогу», — сказал Старке, обернувшись. Он плакал и улыбался одновременно. Он идет своим путем, и он гораздо опаснее, чем этот парень Иц мог предположить. «Вещи отпадают. Мы должны постараться». удержать их так долго, насколько это возможно. «Да, сэр», — сказал Крейтон и впервые почувствовал, что слезы наворачиваются ему на глаза. «Да, Билли». Старки протянул руку, и Крейтон сжал ее. Рука была старой и холодной. Слезы переполняли уголки глаз Старки и стекали по его тщательно выбритым щекам. «У меня к тебе есть одно дело», — сказал Старки. «Да, сэр». Старки снял с правой руки свой вестпойнтовский перстень, а с левой — обручальное кольцо. «Это для Синди», — сказал он, — «для моей дочери. Передай их ей». «Передам». Старки пошел к двери. «Билли».